Дверь квартиры профессора Муромцева открыла смущенная Глаша. Марии Николаевны дома не было. Пройдя в гостиную, доктор увидел скромно притулившегося на стуле Сафрона Ильича Бричкина. Помощник сыщицы тут же вскочил. — Добрый вечер, Клим Кириллович! — Что случилось? — выдохнул доктор. — Большое несчастье! «Вот сижу, Глаше рассказываю...» Доктор похолодел. «Мария Николаевна?» Он переводил взгляд с горничной на Бричкина. «А Марии Николаевне не извольте беспокоиться!» Торопливо проговорил Бричкин. «Ее-то и дожидаюсь! Не знаю, как она воспримет трагедию!» Бричкин проследил, как обессиливший доктор опустился на диван... И только после этого присел сам. Помните, Клим Кириллович, ката Рамзеса, который обосновался в вашем бюро, да, совершенно верно, и пожил то совсем недолго, и вот подишь ты, уже в могиле. И Бричкин поведал доктору печальную историю о кончине ката Рамзеса. Весь день. Дожидался весточки от Марии Николаевны и ее распоряжений. Да уж больно боялся, что запах от мертвого пойдет. Жара, знаете ли, пришлось исхитриться, захоронить контрабандным способом возле ограды церковной у Введенской. Выгребную яму Мария Николаевна не одобрила бы, коробочку славную приспособил. И животные... нуждаются в милосердии. Глаша ласково поглядывала на Бричкина. В мужском костюме он был намного привлекательнее, чем в женском. «Не желаете ли чаю, господа?» Мужчины ответили согласием. Глаша принесла самовар и легкую закуску. «А все-таки где сейчас Мария Николаевна?» — спросил доктор Коровкин. — Вы уверены, что она в безопасности? — Уверен, — сказал Бричкин, аппетитно поглощая ломтики ветчины. — Она в цирке! Доктор старался казаться равнодушным, хотя сердце его упало. Смерть ходит рядом. Ульяна, кот, а Мария Николаевна развлекается, скорее всего, в обществе господина Ханополоса. Неужели? Неужели его подозрения имеют под собой основу? Неужели младшая дочь профессора Муромцева только для отвода глаз говорит о каком-то расследовании? Возможно, Бричкин с ней в сговоре. Помощник частного детектива с невинным видом уплетал сдобные булочки — и бросал нежные взгляды на Глашу. — Как продвигается ваше расследование? — спросил доктор. Он не хотел терять время понапрасну и надеялся до прихода Муры выудить из Сафрона Ильича что-нибудь, что позволит уличить ее во лжи. — Крок подозреваемых сужается, — важно заявил Бричкин, — то есть расширяется. В общем, дело движется к концу. Лично я по нашему плану сегодня должен был опросить всех проживающих в Петербурге норвежцев. — Посещение цирка тоже в плане вашего расследования? — Напрасно иронизируйте, Клим Кирилч. Бричкин уловил скрытый смысл вопроса. — Мы прикладываем все усилия? чтобы деятельность Марии Николаевны протекала максимально безопасно. Самое трудное я беру на себя. — И что ж вы намерены делать завтра? Извините за любопытство. — Еще не знаю, — ответил Бричкин. — Все зависит от пожеланий нашей беспокойной клиентки. Вполне возможно, отправлюсь в Академию художеств, Знакомиться с работами анималистов, а Мария Николаевна поедет на выставку кошек. «Благодарю за разъяснение», процедил сквозь зубы доктор Коровкин. «Вы меня немного успокоили. Теперь я вижу, что Мария Николаевна будет в относительной безопасности». Приступить допустимую в беседе черту и дать волю гневу, Клима Кирилловичу помешала не только элементарная воспитанность, но и звонок в входную дверь. Глаша бросилась открывать, и через минуту в гостиной явилась уставшая, но необыкновенно хорошенькая мура. Пристрастный взгляд доктора отметил следы внутреннего возбуждения. Розовые щечки, Блестящие глаза. «Я голодна, как тысячи чертей!» Доктор поморщился. «Рад вас видеть целой и невредимой, дорогая Мария Николаевна! Как вам понравилось представление?» Мура томно повела плечами, выгнула шею и надула губки. «Ничего особенного. Клоуны, жонглеры, силачи...» воздушные гимнасты, а наездники, — дрожащим голосом спросил Бричкин. Лошадки бегали по кругу, танцевали, кланялись, — Бойко перечислила Мура. На спине одной лошадки сидел дрессированный медвежонок. — Вы уверены, что это был медвежонок? — уточнил Бричкин. — Да. В антракте я зашла за кулисы и проверила. Клим Кириллович не понимал загадочных ужимок и переглядываний хозяйки бюро и ее помощника. Мария Николаевна напрасно напускала на себя скучающий вид. Что-то в цирке произошло. Сафрон Ильич, мне неясна причина смерти Рамзеса. Отчего он погиб? вашей записке? — Об этом ни слова. Бричкин открыл был рот, но доктор опередил его. — Скорее всего, чем-то отравился. Такое часто бывает с изголодавшимися бездомными животными. Мог подавиться костью. — Бедный котик! — вздохнула Мура. Напрасно Бричкин пробовал утешить свою хозяйку, расписывая ей прелести говорящие куклы. Черные реснички хозяйки детективного бюро намокли. «Не горюйте!» — поспешил успокоить девушку и доктор Коровкин. «Ему всегда можно найти замену. Котов в столице предостаточно. Правда, они не всегда приносят счастье. Сегодня я видел одного здоровенного черного...»